Глава 11. Там, где меня больше нет. Однажды мне стало известно, что происходило там, где меня больше не было. И начну я с аэропорта Бухареста, куда так и не суждено было попасть, чтобы начать новую жизнь. Итак, в тот вечер, вечер предполагаемого отлёта, работники управления по контролю за безопасностью аэропорта должны были активировать Денна и вывести его из капсулы. Когда процедура закончилась, Дэн вышел и ждал меня у терминала, но вместо Ирис он встретил Эрика. Тогда-то и стало всё известно. Дэн: "Ну, привет". Эрику явно была неприятна эта встреча. Мистер Ринэлдс, здравствуйте. Что вы здесь делаете? Мы с Ири встретились на конференции. Кстати, она приехала? Нет, но ей же пора быть здесь. Страна, она уехала передо мной. Ты можешь засечь её со спутника? Нет, я не могу поймать сигнал. Здесь антисканы. Чёрт, я так и знал, что нельзя было оставлять её одну. Дэн наконец-то показал свою человечность. В тот момент он находился в смятении, чем очень удивил Эрика. Проклятье, ты думаешь, её перехватили? Эрик тоже занервничал. Скорее всего, сейчас необходимо идти в управление ПКБ и бить тревогу. Мне нужно разрешение на разблокировку связи со спутником. Вы должны пойти со мной и всё объяснить. Моя просьба для них ничего не значит. Конечно, тогда вперёд. Они пошли в управление, запросили разрешение, но просьбу удовлетворили только спустя 4 часа. К тому времени я уже пересекла границу Румынии. Поэтому их попытка не увенчалась успехом. День связался с моим отцом тот велел немедленно вылетать обратно в штаты и по прибытии тут же явиться к нему рейс полёт эрик и ден сидели рядом молча но это было мнимое спокойствие для дену случилось нечто такой силы что он больше не мог нормально скрывать свои способности ему было и страшно и больно и злость объела его искусственное сердце Эрик в тот момент многое понял. Он осознал, что те события у водопада носили особый характер. Там были истинные чувства не только с моей стороны. Когда самолёт приземлился и все необходимые процедуры были пройдены, два новоиспечённых друга по несчастью поспешили в дом генерала. Они вошли в кабинет, а там стоял отец. Адриан Беров впервые был спокоен. Глаза не блестели, как раньше. Гнев покинул его. Генерал Да надал ему честь. Я хочу представить вам Эрика Джойла Рейнольдса. Он знакомый Ирис и был с ней на конференции. Знаю, я уже всё знаю. Ответи обо мне на один вопрос. Как два здоровых мужика не смогли уберечь мою дочь? Один ещё ладно, непонятно кто и как. Но ты, ты её телохранитель. Я доверил тебе свою единственную дочь, и ты её потерял. Вот теперь генерал начал входить в раж. Его глаза снова заблестели и налились кровью. Так, господин Рейнольдс, я бы хотел побеседовать с андроидом наедине. Позже мы с вами всё обсудим. Прошу. Эрик послушно вышел из кабинета. А теперь разберёмся с тобой. Отец подошёл к окну и нервно закурил сигару. Вот ты, ты же бегал за ней, как цирковая обезьяна за клоуном. Мети она без тебя и шагу ступить не могла. У вас образовалась связь. И не смотри на меня удивлёнными глазами. Я как не как её отец, и военный человек. А ещё я стоял у истоков андроидной системы, так что многое вижу, знаю и понимаю. Ты стал для неё самым близким существом на этой земле. Так объясни, как всё это могло случиться? Я не знаю. Видимо, за ней давно следили, кто-то из управления или АС. Остальных я бы засёк. Румэния была идеальным вариантом для перехвата. Там нейтральная зона, и меня отправили на деактивацию. Кто-то глушил твой сигнал, пока вы были здесь, пробормотал отец. Интересно. А шпионом не может быть этот Эрик? Нет, я давно его исключил. Единственный есть ещё Фрэнк Дилейни. Свяжись с ним и пусть срочно едет сюда. Кто направил Ирис на конференцию? «Люди из АС?» «Нет, её отправила Габриэль Майлз». «Тогда и она мне нужна здесь и сейчас». Но когда генерал связался с управлением и запросил Габриэль, то после ответа прервал связь и посмотрел на Дэна холодным ненавистным взглядом. «Фрэнк здесь ни при чём. Это она. Это подлая дрянь». Как выяснилось, многоуважаемая Габриэль Майлз покинула на днях управления и исчезла. Вот она, та самая змея, которую генерал пригрел на груди, когда дал ей место в академии, а затем и в управлении. Даже в наше непокойное время, когда доверие к людям сводилось к нулю, всё равно можно было попасть в просак. Генерал в тот момент не мог поверить, что собственнаручно позволил украсть свою дочь и упустить из виду шпиона. Кто знает, что у него тогда творилось в душе. Генерал допросил всё же Эрика, а спустя час прибыл Френк. Он ворвался в кабинет и направился к Дену, после чего последовал конкретный удар кулаком по лицу андроида. Дэн посмотрел на него, но ничего не ответил. А Фрэнк обратился к отцу. "Генерал, позвольте обратиться", заговорил Фрэнк. "Да, обращайся уже. Собрались здесь". Три слюнтяя отец негодовал. "Ты это, программный гений, а туда же. Когда я провожал Ирис на самолёт, то положил ей в карман портативный датчик-поисковик. «Это совершенно новое изобретение. Оно позволяет ловить сигнал из любой точки мира и не глушиться никакими спутниками и антисканами. Надо лишь нажать на кнопку». «Если бы она нажала, то вряд ли бы мы здесь сидели. Его могли и изъять. Скажи, есть какие-нибудь ещё способы обнаружить её местоположение? Любые?» «Только датчик». Фрэнк сел в кресло и закрыл лицо рукой. Значит так, господа, ни что и никто. Я даю вам ровно сутки, чтобы что-нибудь придумать и явиться ко мне на доклад. А я направляюсь в управление. Время пошло. Генерал вышел из кабинета и удалился. Аден, Фрэнк и Эрик сидели кто где и смотрели куда-то в пол. После чего Эрик заговорил: "Ну и что, герой-любовник? Что делать будем? Я к тебе обращаюсь, бот". Тут Фрэнк с непонимающим взглядом обратился к Эрику: «Я чего-то не понял. Что ещё за герой-любовник?» «А ты не знаешь, но многое потерял. Ирис безнадёжно влюблена в Дэна, а тот в неё. Это длится уже очень давно. Из-за него она отшила меня в своё время». После этих слов Эрика Фрэнк уставился на Дэна. «Может, объяснишь, что за чушь городит этот, как тебя там?» «Я Эрик Рейнольдс, будем знакомы». «Он говорит правду». Дэн совсем сник, и ему же было всё равно. Меня представили к Ирис, и с самого начала я почувствовала к ней что-то. Что за бред? Что значит почувствовал? Ты не можешь ощущать или чувствовать. Я, как никто, это знаю. Или подожди-ка. Вот оно в чём дело. Это ты у нас плачешь синими слезами. Вот так новости. Фрэнк пребывал в тихом шоке и не мог поверить, что такое в принципе возможно. «Вот почему Ирис никак не могла продвинуться дальше, чем просто... в тебе причина!» «И что ты теперь будешь делать? Отправишь меня на деструкцию?» «Это было бы самое правильное. Ты сбитая программа, но... я кое-что придумал. Бредово, конечно, но попробовать стоит. Раз у тебя образовалась такая связь с Ирис, почему бы не...» Фрэнк замолчал и задумался. «Ладно, поехали в Ирис». Предстоит много работы. Все трое сели в машину и направились в Android System. Там Фрэнк усадил Дэна в спецкресло, подключил его к компьютеру и начал делать что-то особенное и уникальное в своём неподражаемом стиле. А Эрик тем временем рассказывал обо всём, что происходило на конференции. Затем Фрэнк подключил и Эрика, используя особый микрозонд, который мог считывать информацию из человеческого мозга. и переводить её в киберпространство. В итоге, используя память обоих, Френк воссоздал всю последовательность событий, начиная со встречи у водопада и заканчивая последним днём в Румынии. Он смотрел на всё происходящее и не мог поверить тому, что видел на экране. Целая история, которая обошла его стороной, но это не мешало ему творить. Всю полученную информацию Френк загрузил в Денна, подключил его к спутнику. Запустил процесс слежения и поиска и стал ждать. Эрик выполнил свою часть задачи и мог лететь домой, тем более смысла находиться здесь он больше не видел. Здесь и так оставались двое, которые любили одну девушку и не могли ей помочь. Но перед уходом Эрик обратился к Фрэнку. Что будет с Дэном, если всё получится? Не знаю. Как работник компании, я обязан представить отчёт о нём, как о битом андроиде. А решение будет принимать уже руководство. И какоевое это решение обычно? Уничтожение, деструкция, в исключительных случаях полная чистка системы и перезапуск. Но пока я не найду Ирис, всё должно оставаться в тайне. Надеюсь на твоё молчание. Фрэнк пристально посмотрел на Эрика. Я ничего никому не скажу, за это не волнуйся. Ирис для меня тоже очень важна. Но знаешь, ты подумай, хорошо подумай, когда будешь составлять отчёт. Может быть, стоит дать ему шанс. Эрик кивнул в сторону Дена, который лежал с закрытыми глазами и находился в киберпространстве. У андроидов не бывает шансов. Нельзя допускать такого, а иначе андроиды могут подорвать авторитет человека, и тогда всё закончится плачевно. И когда я найду Ирис, то сделаю всё по инструкции. Прощай, Эрик. Прощай, Фрэнк Делейни. Эрик вышел и закрыл за собой дверь. Фрэнк и Дэн работали целыми днями, но результатов не было. Генерал периодически приезжал, наблюдал за процессом и уезжал с чувством полного отчаяния, а время шло.